Юлия Кажанова Темная спасает мир. Глава первая. Лежа на приятной мягкой траве, думаю, как непростан наша жизнь. Вокруг благоухают сказочные цветы, радующие глаз яркой краской. Приятный ветерок обдувает уставшее тело. Ах да, в небе светит яркое солнце, а рядышком видны три луны. Почему три? Так я оказалась в другом мире. Как? Просто. Сама согласилась. Решила стать творцом своей судьбы, и вот что вышло. Вокруг неизвестный мир, обещанная охрана где-то шляется. Тело ломит так, словно по мне танк проехал. Но это цветочки по сравнению с тем, что я должна сделать. Неужели я и правда согласилась добровольно лечь на алтарь? А ведь пару дней назад я и подумать не могла, что моя жизнь так кардинально изменится. Кстати, я ведь от тела должна отказаться ради сказочной жизни. Эх, поскорей бы. Два дня назад. Большое спасибо, что воспользовались услугами нашего агентства. Приятного отпуска и отличного настроения. Выдала я заученную фразу... При этом, улыбаясь очередным клиентам так радостно, словно они были моими самыми любимыми родственниками. Спасибо за работу, Алиса! ответил импозантный мужчина в дорогом костюме, прижимая к груди симпатичную блондинку лет на 15 младше его. Котик, давай поторопимся, вылет уже завтра! Пропищала девица, а затем утащила клиента. Как только дверь закрылась, Улыбка слетела с лица, а голова упала на стол. Как же меня достали все эти заносчивые богатые клиенты! простонала я уставшим голосом. Три часа! Я потратила на эту пару три часа. И это не считает того, что ради них я ночью не спала и искала эксклюзивные туры за границу. Нужно было составить как можно более длинный список, чтобы столь денежный клиент не обратился к другим. И вот моя работа сделана, путешествие оплачено, и очередная счастливая парочка отправилась в свой отпуск. «Алиса, хватит ныть! Сама завтра отправляешься на отдых!» Смеясь сказала моя коллега по работе Ольга. «Но я-то еду не на 30 дней на круизном лайнере с посещением 10 прекрасных мест мира, а всего лишь на Алтай, и то на 5 дней». И жить буду в маленьком домике, а не в пятизвездочном отеле. Опять все деньги в кредит свой вбухало. С сочувствием спросила она. А что поделать, не успею в срок, банк и квартиру заберет. Жизнь у меня не сахар в последние годы. И это еще слабо сказано. Приятные моменты связаны только с детством. Родители меня очень любили, подарив яркие и счастливые воспоминания. Но так как я была поздним ребенком, они рано состарились и к моим тридцати покинули этот мир, оставив меня совсем одну. Ни родни, ни братьев, ни сестер. Лишь я и огромный мир. Я так сильно переживала, что готова была плакаться в любую жилетку. И вот такую, убитую горем и поникшую, меня нашел Вова. Красивый парень стал моей опорой И я снова захотела жить. Роман был бурный, и через три месяца мы поженились. А вскоре он взял кредит на мое имя, так как только я работала официально. Ещё месяц, и муж пропал вместе с денежками. А кредит на несколько миллионов тяжелым временем повис на мне. Судя по бумагам, мне предстояло расплачиваться за него до пенсии, если доживу. Жизнь просто супер, что сказать. Отчаяние охватило меня с новой силой. И лишь работа помогала находиться на плаву. Но и она не приносила полного удовлетворения. Видеть каждый день счастливые лица, придумывать им поездки, понимая, что сама ни одну такую позволить себе не могу, было тяжело. Да и приходили в основном парочки или семьи, И я опять проецировала все на себя, так как у меня не было ни того, ни другого. Знаешь, любой отпуск — это хорошо. Побываешь в другом месте, отвлечешься. Может, кого-то встретишь. Удивленно поднимаю голову и смотрю на подругу. Она-то знает, что я теперь мужчинам не верю. Они для меня табу. Увидев мое хмурое лицо, Ольга сразу сникает. «Алиса, ну нельзя так. Ты красивая девушка с работой, с квартирой. Да любой мужчина будет рад такому счастью. Я уже попалась на одну удочку, больше не хочу. Вон, еще разхлебываю. Найди богатого, и пусть он решает твои проблемы», — заявляет коллега, а я качаю головой. «Да кому я нужна с приличным кредитом и возрастом за тридцать? Квартиру и то вот-вот заберут, и я даже не знаю, где мне жить. Красавицей я себя тоже не считаю. Обычная девушка из толпы, чуть полноватая, так как работа у меня сидячая. Рост тоже не модельный 160. Зато моя каштановая коса до талии мне очень нравится. Глаза обычные, карие, даже чуть темнее, отчего иногда кажутся черными. Милая личика, пухлые губки. Посмотрим, как я буду выглядеть в сорок с таким ритмом жизни и со своей тягой к сладкому. А что, должна же быть хоть какая-то радость. Ты явно перечитала романов. Взгляни на реальность. Сама ведь видишь, кого предпочитают богачи. Они у нас через день ошиваются. То втихаря берут тур для себя и молодой любовницы, то для жены с заскоками королевы. Есть, конечно, и обычные люди, но они не подтянут мой кредит. А вдруг произойдет чудо, и ты встретишь того самого. Если это и случится, то в другой жизни. И почему я не дочка президента или какого-нибудь олигарха? Жила бы себе в удовольствии, бед не знала. А родители оберегали бы от мошенников. Боюсь, не ты одна такая. А богачей на всех желающих не хватает. Смеется подруга вставая. «Я бы жизнь отдала, чтобы все начать сначала». Слова слетели с губ и были забыты уже через пару минут. Но кто бы мог подумать, что наш разговор был подслужен существом с небывалой силой и могуществом. Но об этом я узнала позже, а пока меня ждал отпуск. Собрать чемодан на пять дней было нетрудно. Поэтому с этой задачей я справилась за час. А оставшийся вечер штудировала интернет, ища, что может мне предложить столько красивый край. Первыми пунктами вышла поездка на лошадях с посещением пасек и сплав по горным порогам. Куча положительных отзывов и ярких фотографий заставили задуматься, а потом и одобрить. Пожав плечами, отметила эти два пункта у себя в блокноте. Дальше были менее яркие экскурсии – поездка к озерам и посещение водопадов и пещер. Предполагался и активный отдых, вроде катания на великах на уйму километров или поездки на машине на весь день. Это я сразу отмела, так как сидячая работа и заезд на несколько километров показались мне несовместимыми, Со своими слабыми ногами я рисковала умереть на первом же повороте. Поездка на машине тоже не прельстила меня. Хотелось побыть на природе, а не потратить день на сидение в железной коробке. Я и так постоянно каталась в автобусе. Пролистав странички еще часик, набросала личный маршрут. До нескольких мест можно было добраться самостоятельно и не платить за экскурсии. Пересчитав свои отпускные, поняла, что с финансами не густо. А когда посмотрела на сумму долга, стало еще печальнее. Я бы вообще в отпуск не пошла, но подруги уговорили, заявив, что я на глазах увядаю. Да я и сама видела, что стала сдавать, чаще болеть и страдать от бессонницы. Стресс постоянно напоминал о себе. Так что отпуск, был крайней необходимостью. Путь из Новосибирска занимал всего два часа, поэтому в качестве транспорта я выбрала автобус. По прибытии нас оставили у громадного качающегося моста. Все гостиницы с встречающими находились по ту его сторону. А тем, у кого не было трансфера, надо было еще и дойти до места жительства пешком. И, конечно же, среди этих счастливчиков Оказалось и я. Катя за собой чемодан, я наблюдала за хмурыми облаками: Вот тебе! И отличное начало отпуска. Меньше всего на свете мне хотелось сидеть в домике. Времени и так было совсем немного, и я собиралась насладиться им сполна. Заселение прошло быстро. Мне просто показали, где мой домик, и отдали ключи. Размещение было еще более быстрым. Я просто бросила чемодан, взяла рюкзак с бутылкой воды и кошельком и отправилась на свою первую экскурсию. Вернее, я пошла к турагенту, которых здесь было очень много. Девушки сидели вдоль дороги под зонтиками и ждали клиентов. «Не проходите мимо, только сегодня конная экскурсия со скидкой!» закричала одна из них, подскакивая со стула, как только я повернула из-за угла. «А почему скидка?» Наличие скидки всегда подразумевало подвох. Это я знала не понаслышке. «Все просто. Экскурсия начнется через час. У нас осталось пара мест, а времени мало. Берите, не прогадайте. Вижу, вы новенькая», — усмехнулась девушка, рассматривая меня. «Бледная?» — с иронией спросила я, оценив загар собеседницы. «Новое лицо. Мы тут всех сразу запоминаем?» как появляется очередная группа. Но и загаром вы угадали. Так что насчет экскурсии? Завтра такого предложения уже не будет. Вариант показался заманчивым, и я поняла, что девушка не врет. «Хорошо, давайте. Надеюсь, я успею подготовиться», сказала и взглянула на часы. Приехали мы очень рано, было еще только 7 утра. Тут же посмотрела на девушку, которая пахала, Даже в такое время. Интересно, она работала по графику или по своему желанию? Вот и отлично. Сейчас с вас запишу и все расскажу. Радостно сказала та, доставая блокнот. Инструктаж был простой. Прийти сюда через 40 минут и взять с собой воду и шляпку, так как солнцем могло и припечь. Чем печь-то будет? Вы не переживайте так. Погода у нас изменчивая, вот увидите. К обеду солнышко выглянет. Как приедете, пойдете на пляж. Не унималась девушка, а я приуныла. У моей гостиницы не было пляжа, лишь домики в лесу. Так что, чтобы полежать на песочке, мне предстояло протопать приличное расстояние. И да, надень что-нибудь подлиннее, джинсы или брюки, чтобы в вам не натерли. Девушка указала на щиколотки. Спасибо за совет. Я тогда побежала. Давайте, у вас осталось полчаса. Интересно, если отпуск начинается с халявы, это хорошо или плохо?